Травмы и заболевания сухожилий и мышц. Повреждение сухожилий. Это нарушение анатомической целостности сухожилия вследствие прямого или непрямого механизма травмы. Открытые повреждения сухожилий верхних конечностей составляют около 6% всех травм. Среди всех повреждений сухожилий чаще всего встречаются повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев в кисти и повреждения ахилового сухожилия. При этом повреждения сухожилий разгибателей пальцев в кисти бывают реже, чем сгибателей. Диагноз повреждения сухожилия ставится на основании места расположения раны, нарушения функции соответствующей мышцы и деформации в ее области. Травма сухожилий наблюдается на разных уровнях, от мышц до места крепления мышцы к кости. Возможно, отрывы сухожилий от места крепления, в том числе с костным фрагментом. Закрытые повреждения сухожилий разделяют на травматические и спонтанные, которые возникают в результате дегенеративно-дистрофических изменений сухожилия. Повреждения сухожилий классифицируют по нескольким критериям: по отношению к кожным покровам открытые и закрытые, по степени повреждения сухожилия полные и частичные, по количеству повреждений сухожилий у одного пациента и наличие повреждений других анатомических образований: изолированные, множественные, и сочетанные. По сроку повреждения. Свежие – до 3 дней, несвежие – от 3 до 20 дней и застарелое свыше 3 недель. Открытые повреждения сухожилий разделяют на повреждения с дефектом покровных тканей и без дефекта. Открытые повреждения могут сопровождаться повреждением сосудов и нервов. Лечением повреждений сухожилий – занимается врач-травматолог-ортопед. В случае возникновения травмы необходимо срочно обратиться в травматологическое отделение поликлиники или стационар для осмотра специалистом и безотлагательного лечения. Для восстановления поврежденного сухожилия в случае отсутствия воспалительной реакции тканей выполняется первичный шов сухожилия. Если повреждение сухожилий сопровождается переломом кости, то вначале сопоставляются отломки, и обеспечивается первичная стабилизация перелома. При свежих подкожных разрывах сухожилий-разгибателей пальцев кисти возможно консервативное лечение. При застарелых повреждениях сухожилий выполняют пластику поврежденного сухожилия. Описано более 120 способов швов сухожилий и методик пластического восстановления сухожилий Кюньо, Дику, Казакову, Розову, Пугачеву, Вредену, Матеву, Беннелю. Для сохранения шва от разрыва и обеспечения благоприятных условий для сращивания сухожилия после операции накладывают гипсовую лангетную повязку. Правильно наложенная гипсовая лангета позволяет уменьшить напряжение восстановленного сухожилия и воспрепятствовать действию мышц антагонистов. При повреждении сухожилий сгибателей пальцев накладывают тыльную гипсовую повязку. При повреждении сухожилий разгибателей Фиксацию осуществляют ладонной лангетой. После периода иммобилизации проводится курс восстановительного лечения: лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры, массаж. В задачи ЛФК в этот период входит сохранение объема пассивных движений в суставах, поддержание тонуса поврежденных мышц, улучшение условий кровообращения в зоне хирургического вмешательства. Трудоспособность пациента восстанавливается в среднем через полтора-два месяца. Ахиллово сухожилие – самое мощное и крепкое сухожилие человеческого тела, может выдержать тягу на разрыв до 400 кг, а в некоторых случаях и более. Но несмотря на это, оно относится к наиболее часто травмируемым сухожилиям.